Побочная история. Сю, неизменная повседневная жизнь. Хорошо, Сю, я останусь здесь. «Я вернусь к закрытию, не уходи без меня, хорошо?» «Я не часто бываю в этой библиотеке, так что, поверь, я не стану тратить время впустую и отсюда уходить», ответила Урана, приподняв очки перед тем, как развернуться и практически запрыгнуть в библиотеку. Её волосы с обеих сторон были заплетены в косы. Естественно, сама она их не заплетала. Её мама настояла на том, чтобы она хорошо выглядела в поездке и не отпускала её, пока не закончила заплетать ей волосы. Впрочем, мне этого не понять. Урана никогда не станет заботиться ни о чём, кроме кроме книг. Неважно, делали вы и причёску или покупали новую одежду. У Ранов в поездках всегда занималась одним и тем же. Она направлялась в ближайшую библиотеку, искала книги, которые раньше не читала, а затем, пока я за ней не приходил, читала их. Всё выглядело так, словно я путешествовал с ней из одного книжного магазина в другой, работая и гидом, и вечным мулом. Я был её другом достаточно долго, чтобы хорошо её понимать, и мне хотелось по-настоящему насладиться этой поездкой, поэтому я не собирался весь день проводить в книжных магазинах. Мне было куда приятнее сбросить урана в библиотеку и провести весь день в одиночестве. Так, эта библиотека закрывается в 18.30 по субботам и в 17.00 по выходным и праздничным дням. Я установил будильник и ушел. Выйдя из библиотеки, я огляделся и увидел большой парк с гигантским серебряным шаром вдали. Это была крыша планетария, на которой нарисованы континенты в стиле земного шара. Хех, прошло уже 10 лет, да? Ну или если быть точным, то мама урана не приняла бы никаких подарков за то, что присматривала за мной, несмотря на то, сколько времени я проводил. вёл в её доме. И это привело к тому, что моя мама организовала поездку под предлогом чего-то вроде учебной экскурсии. Такой вот замаскированный подарок. В тот момент я был достаточно взрослым, чтобы мог остаться дома один, но всё равно из уважения я был вынужден отправиться с ними. Мама Урана просто не сможет отдохнуть, если Урана останется рядом. В любом случае, время подумать, чем заняться, пока библиотека не закроется, решил я направляюсь в планетарий, который я весьма потрепался за последние 10 лет. Я прошёл мимо каменной таблички с вырезанной на ней писью городской парк и прогуливаясь, наблюдал, как дети играли под тёплым солнцем, а семьи кормили птиц в пруду. На этот раз я должен быть более осторожным. Я сжал кулак, вспоминая свою ошибку 10 лет назад. 10 лет назад я учился в начальной школе и был абсолютно готов отправиться в одну из наших пологодовых поездок. Но всё потому, что это означало, что я смогу провести время со своей обычно занятой мамой, и потому, что я смогу увидеть что-то новое. Тогда была наша осенняя экскурсия. Прибыв на станцию и зарегистрировавшись в отеле, где мы могли оставить вещи, я рассовывал салфетки, конфеты и всякую всячину в рюкзак и был готов к приключениям. Но моя мама, была невыспавшейся после своей бумажной работы, и сказала: "Так как уже прошло 3 часа, то позволь мне вздремнуть до ужина". Перед тем, как отправиться спать, а потом я направился с племяком в соседнюю комнату. "Урана, я пришёл, чтобы поиграть". Я был взволнован, когда вошёл в комнату, но увидел, что мама Урана в изнеможении упала на стул. Урана сидела напротив неё и читала. «Сю, мама только что закончила с работой. Она очень старалась, поэтому позволю ей немного поспать. Мы можем поиграть и завтра». В подобной ситуации спорить было бессмысленно. Моё воодушевление улетучилось, и я вернулся в свою комнату. «Мама, мама Урана тоже отдыхает». «Ммм, хорошо, тогда Сю, возьми вот это». Мама, сонно зевая, достала из своей сумки карту. Она разложила её и стала помечать на ней красной ручкой. Пешеходная зона здесь очень большая и соединяется с различными местами. Если вы подойдёте к выходу у стойки регистрации, регистрация на втром это же отели, а то окажетесь здесь. В этой области нет машин, поэтому вы сможете исследовать всё, что захотите. Ваш конечный пункт назначения вот здесь, этот планетарий. Используйте эту карту и попробуйте посмотреть, сможете ли вы добраться до него сами. Если у вас получится, то в качестве доказательства принесите входной билет. Удачи. Спасибо, мама. Я справлюсь. С картой, компасом и наличными в руке я чувствовал себя героем. Я был на незнакомой территории, и я собирался пройти весь путь до планетария самостоятельно. Сю, скажи маме Урана, куда ты идёшь. Понял, спи спокойно. Я снова направился в соседнюю комнату. Когда я сказал маме Урана, что отправляюсь в путешествие к планетарию, то она попросила меня взять с собой Урана. Я действительно не хотел, она была медлительна и мешала. Её, в принципе, не против, но Урана, скорее всего, захочет остаться здесь и читать. Исходя из своего опыта, я был уверен, что Урана захочет продолжить читать, но немного посмотрев на карту, она принялась готовиться к прогулке. Я готова, Сю, пойдём. С необычно предприимчивой ураной рядом со мной, я последовал инструкциям мамы и вышел через автоматическую дверь у стойки регистрации второго этажа. Первый раз я увидел пешеходную зону, когда мы шли от железнодорожного вокзала к отелю, но теперь она казалась действительно огромной. Она разветвлялась в тысячи направлений, и моя работа заключалась в том, чтобы найти верный путь. Я улыбнулся, разложив перед собой карту, но моим первым препятствием стало появление грозного врага. Всё, пойдём вон в тот универмаг. Там определённо есть книжный магазин, сказала Урана, указывая на здание с другой стороны отеля. Но я понимал, что не получу бы никакого удовольствия от похода туда. Этот чёртов невероятно ужасающий книжный червь. Нет, ни за что. Сегодня я иду в планетарий. Новый книжный магазин определённо куда интереснее, чем планетарий. Не для меня. Урана что-то недовольно пробормотала себе под нос и взяла в руку сумку с книгой. Но я успел остановить её, схтив за руку, и вместо этого повёл в городской парк. Парк. Планетарий был на другом конце парка. Я не позволю этому невероятно ужасающему книжному червею встать у меня на пути. Мы шли по пешеходной дорожке, и после пересечения большой улицы она спустилась вниз и привела к аллее с большими деревьями, посаженными по обеим сторонам. Когда мы вышли на аллею, звуки машин на улице стихли и сменились криками играющих детей и шелестом листьев на ветру. Тсю, это библиотека. Здесь есть библиотека. Успокойся, Урада, мы идём в планетарий. Я собирался, как обычно, её остановить, но вдруг кое-что понял. Если я отпущу её в библиотеку, то она определённо не уйдёт оттуда сама. И если подумать, то Урана только бы мешала моему приключению. Если я вернусь за ней перед закрытием, то она сможет читать то, что захочет, а я смогу исследовать то, что захочу я. Это был идеальный вариант. Хорошо, Урана, только не уходи, пока я не вернусь. Я буду читать книги и ждать тебя. Урана с широкой улыбкой помахала мне на прощание, обращаясь к библиотеку. После победы над невероятно ужасающим книжным червём я разложил свою карту, и моё сердце учащённо забилось от волнения от того, что я смогу начать своё приключение, как первоначально и планировал. Я повернулся спиной к библиотеке, в которую вошла Урана, и побежал к большому серебряному шару, который я мог видеть в конце парка. Ха, это был весело! Этот шар включал в себя больше, чем просто планетарий. Было множество интерактивных научных экспозиций, с которыми я мог поиграть, а потому я просто занимался ими, вместо того, чтобы смотреть шоу. Я подружился с находившимися там детьми и соревновался с ними, кто сможет переместить магнитами больше всего песка. Мы все были ошеломлены из-за веса метеора и боролись, чтобы увидеть, кто сможет сгенерировать больше всего электричества крутя-педали. И вот так я продолжал играть до закрытия в 17.30. Когда я ушел, было уже довольно темно и и так как в начале осени солнце висело низко, я сразу же почувствовал, что похолодало. Полдень было тепло, но сейчас даже куртки оказалось недостаточно, чтобы не чувствовать холода. Я побежал в библиотеку, посвященные по уличными фонарями дорожки, а тени покачивающихся деревьев падали на меня. А? Вход в библиотеку был освещен, но она оказалась уже закрыта. Окна были закрыты белыми занавесками, а то, что я мог видеть внутри, было совершенно черным. Там не было никого. Я вошел в библиотеку, проверяя освещенные места, где у она могла бы читать и ждать меня, но не смог её найти. Она должна быть уже вернулась в отель. Отель был достаточно близко, всего-то перейти через дорогу. Куда разумнее было бы вернуться в отель, чем ждать в незнакомом месте. И по сему я побежал в отель. Урана? Она ещё не вернулась. В тот момент, когда я вбежал в её комнату и услышал, как её мама сказала это, я почувствовал, как кровь отхлынула от моего лица. Всё, разве ты не должен был быть с ней? Мама Урана посмотрела на меня, и мне пришлось признаться, что я оставил Урану в библиотеке, чтобы пойти в планетарий одному. Потому что я имею в виду, Я хотел пойти в планетарий, но как только мы вышли на улицу, Урана заговорила о походе в книжный магазин и в библиотеку. Она была очень эгоистичной. Мама Урана подняла голову, как будто что-то поняла, и я тоже это понял. Книжный магазин? Урана было бы интересно сходить в книжный магазин внутри универмага. Она всегда проявляла энтузиазм, когда речь шла о книгах. Она определённо решила пойти в книжный магазин после закрытия библиотеки. Я пойду искать её. Подожди всё, я пойду с тобой. Мы с мамой Урана вместе побежали в универмаг. Мы про провели... переле карту и направились к книжный магазин на пятом этаже. Это был большой магазин, но он мало отличался от других. Нам не потребовалось много времени, чтобы обоыскать в нём каждый сантиметр. Её здесь нет. Может быть, есть ещё один книжный магазин? Мама Урана спросила сотрудника магазина, есть ли поблизости другие книжные магазины. Она сказала: "У меня есть друг, ожидающий в книжном магазине, но я не могу понять, в каком именно". Протягивая карту, сотрудник рассказал ей о наличии ещё двух книжных магазинов, которые находились на небольшом удалении от пешеходной зоны. Пойдёмсю. Я не думаю, что Урана будет в одном из них. Почему нет? Урана хотела прийти сюда только потому, что наверняка думала, что в огромном универмаге есть книжный магазин. Вряд ли она вообще знает об этих маленьких книжных магазинах. И я не думаю, что она достаточно предприимчива, чтобы спросить дорогу к книжному магазину и затем дойти до места, в котором она никогда не была. Урана, как полная идиотка, ринулась бы в любой увиденный ей книжный магазин. Но она не стала бы блуждать в темноте и расспрашивать незнакомцев о том, как добраться до ближайших книжных магазинов, находясь при этом в незнакомом месте. Хм, ну а раз... Разве вы не пошли в книжный магазин, когда были в третьем классе на летних каникулах? Помнишь, ты тогда ещё всех удивил, когда на велосипеде вместе с Ураной ездил до книжного магазина за много миль. Ну, мы сделали это, потому что она воспользовавшись картой и телефонной книгой, отметила все книжные магазины перед тем, как мы куда-то поехали. До сегодняшнего дня вы не говорили нам, что мы приедем сюда, так что сейчас всё по-другому. Скорее всего, её похитили, пока она ждала меня у библиотеки. Понятно. Думаю, мы должны вернуться в отель и вызвать полицию. Да. Весьма вероятно, что её могли похитить, пока она ожидала меня перед библиотекой. Скорее всего, любой злоумышленник сможет похитить её за секунду, сказав лишь: "Садись в фургон, у меня есть книги". Этого бы никогда не случилось, если бы я не задержался, и библиотека бы не закрылась. Ага, в тот момент её там не было? Эх, я позвоню в полицию. Вздохнула мама Урана, нахмурив брови. Сначала она связалась с местной мэрией и сказала им, что в библиотеке может быть закрыта девочка, но ей ответили, что сотрудник подтвердил, что внутри никого нет. Я думаю, мы всё ещё должны пойти в библиотеку и проверить, ну просто чтобы удостовериться, потому что с Урана такое уже случалось. У Урана была привычка сидеть в самых странных местах во время чтения, поэтому... к этому дому. Она однажды оказалась заперта в библиотеке, даже не подозревая, что её закрыли. С тех пор Урана стала в библиотеке подозриваемой, и местные сотрудники перед закрытием всегда проверяли, не осталась ли она внутри. С дрожащими руками мама Ураны позвонила в полицию. Она сказала им, что Урана не вернулась, и спросила, они могут ли они начать поиски в библиотеке. Она несмотря ни на что будет продолжать читать, даже если библиотека окажется закрытой, но она определённо никогда не покинет библиотеку самостоятельно. Если в библиотеке её нет, то значит её похитили. Она рассказала им о прошлых инцидентах с урано, когда её закрывали в библиотеках, и по запросу полиции для нас немедленно открыли библиотеку. Я говорил, что то, что я мог видеть внутри, было совершенно чёрным, но всё же в одном углу большие окна пропускали наружу достаточно много света, делая занавески вполне яркими. Я думаю, что вашу дочь, скорее всего, похитили. Я проверил библиотеку перед закрытием, и даже если бы она там осталась, то ученица начальной школы наверняка бы сдала, что нужно вас устройство на настольном телефоне, чтобы вызвать помощь. Она могла бы позвать на помощь через окно, открыв шторы и попытаться привлечь внимание прохожих. Сотрудник библиотеки, который, к сожалению, был вынужден работать дольше обычного, включил свет. Я пробежал через хорошо освещённую библиотеку ещё окна, которые выглядели старожи яркоми. Как и ожидалось, Урана сидела на подоконнике, читая книги, раскиданные на небольшом книжном шкафу под ней. Урана, услышав мой голос, она оторвала взгляд от своей книги, закрыла её и повернулась ко мне. Несмотря на то, как мы отчаянно ее искали вплоть до вызова полиции, она выглядела совершенно спокойной и безмятежной. А, вот и ты, Сю, ты припозднился, снаружи уже совсем темно. Совсем темно и внутри библиотеки тоже, как ты могла этого не заметить, идиотка? Я рефлекторно на нее накричал. Урана впилась в меня взглядом и надула щеки. Не злись, я заметила, что стало темно, мне стало труднее читать. Ты идиотка, именно потому что заметила это, но не ушла отсюда, ты невероятно ужасающий книжный червь. На этот раз, после просмотра шоу в Планетарии, я отправился за покупками и позаботился о том, чтобы вернуться в библиотеку перед её закрытием. Любимым местом Урана был стул, который располагался бы ближе всего к книжной полке. Независимо от того, что это была за библиотека, она всегда сидела на ближайшем к книжной полке стуле, так что найти её было не так уж и сложно. Я огляделся в библиотеке, которую не удосужился осмотреть 10 лет назад. В нижней части лестницы была пластиковая цепь с надписью «Входа нет», похожая на место, где можно было найти Урана. Урана. Потому что 10 лет назад она избегала света от заходящего солнца, перемещаясь к нижним ступеням лестницы. Действительно, это было вполне для неё привычно. Вскоре после того, как эти мысли пришли мне в голову, я нашёл Урана. Она, как и всегда, читала книги. Несмотря на всю недавно купленную одежду и красивую причёску, она занималась всё тем же, чем и всегда. Её глаза пробегали по странице, пока она поглощала слово за словом с лёгкой улыбкой на лице. Урана, близится время закрытия. «О, Сю! Похоже, на этот раз тебе удалось вернуться до темноты». Урана закрыла книгу и, улыбаясь, встала. «Ты помнишь это?» «Конечно. Мама тогда разозлилась на меня и сказала, что больше никогда не купит мне новую книгу, если я продолжу читать после наступления темноты. С тех пор, когда начинает темнеть, пока я читаю, я словно бы выхожу из транса». Урана вздохнула, напомнив мне, что она с тех пор также сообщала, что она всё ещё здесь, если библиотека готовилась к закрытию, пока она ещё находилась в ней. А не просто продолжала читать, ни о чём не забывая. отجلس и ничего не замечая. Хе, похоже, даже невероятно ужасающий книжный червь немного вырос. Размышляя о том, что за последние 10 лет она немного повзрослела, я увидел, что она стоит перед книжной полкой и читает новую книгу вместо того, чтобы уже собираться и уходить. Хе, нет, ты совсем не выросла. А? О чём ты говоришь? Я отобрала у Раны книгу и положил обратно на книжную полку. Затем я взял её за руку и покинул библиотеку, выслушивая её ворчание. Она указала на универмаг и сказала: "По крайней мере, пойдём в тот книжный магазин, раз уж мы здесь". Но я просто потащил её в отель, где ждали наши родители. Она так мало выросла, что это, честно говоря, очень ранило меня на эмоциональном уровне. Хурана, я надеюсь, что когда-нибудь ты застрянешь в мире без книг и будешь там страдать.